Глава третья. Мне совершенно не понравился взгляд генерала. Два холодных оптических прицела. Зрачки-убийцы. Очень похожие были у тяжелых. До того, как они попали в передрягу в пермском периоде. Хуже всего было, когда он пытался улыбаться. В такие мгновения мне казалось, что он вот-вот щелкнет зубами и попытается впиться мне в горло. Звали его под стать внешности. Климент Поликарпович. Редкое сочетание. Должно быть, в роду коллекционировали редкие имена. — Может, кофе? — предложил он, оглядев присутствующих. Еще одного генерал-майора, контр и полковника. Те благоразумно промолчали. — Лата, пожалуйста, — произнес я, вежливо улыбнувшись. Генерал нажал на кнопку интеркома и что-то быстро пробормотал, давая указания секретарше. Что ж, Григорий, рад наконец познакомиться лично, сказал генерал. Начнем, пожалуй. По переписке мы тоже, насколько помню, не знакомы. Не знаю, почему я это сказал. Мне почему-то хотелось досадить этому человеку хотя бы в мелочи, несмотря на его внешнюю любезность и готовность сотрудничать. Генерал улыбнулся. «Я контролировал операцию по вашей нейтрализации», — сказал он. «Мне по должности полагалось вас близко узнать». «Чудо, что вы уцелели», — парировал я. Генерал удивленно поднял брови. «К счастью, у вашего Тюрвинга времени есть пространственные ограничения», — произнес он, явно наслаждаясь ситуацией. Мне стоило больших усилий не стиснуть челюсти, чтобы не выдать напряжение скул. Я находился вне периметра. В противном случае у наших пернатых визави не было бы никаких шансов устраивать вакханалию в нашей истории. Неужели вы не знали? Предполагал, что вы предпочитаете находиться ближе к эпицентру событий. Климент Поликарпович рассмеялся тихо и скрипуче. — Мы тогда, беда, не закончим обмен любезностями, сказал он, успокоившись. У нас как-никак реальные дела на повестке. Но новости хорошие. Нам удалось выйти на след обоих тюрвингов. Думаю, вы не слишком удивитесь, когда узнаете, что один из них сейчас находится в Германии, в Берлине, а второй в Японии, в Киото. Выйти на след? переспросил я. «Мы знаем точное местоположение обоих артефактов. Иначе бы они созвали это совещание», — ответил генерал. «Мы можем снабдить вас восточными координатами и описанием особенностей сооружений, в которых они находятся». «Роскошно», — кивнул я. «Буду очень признателен». «Признательность тут ни при чем», — усмехнулся генерал. «Мы ведь деловые люди, не так ли?» Я ответил на его пристальный взгляд молча, ожидая продолжения. — Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь, — сказал наконец генерал. — Но эти два артефакта позволяют вам собрать полную коллекцию тюрвингов. Означает ли это, что ваша организация... Он сделал паузу, усмехнулся и продолжил. — То, что от нее осталось, будет в состоянии завершить конфликт. Я вздохнул. Положил руки на стол, после чего ответил. «Мы знаем, что это позволит нам избежать считывания», — осторожно произнес я. «Даст ли это нам преимущество во внутреннем конфликте, я не знаю. Вы ведь обладаете информацией о главной угрозе нашему миру?» «Главная угроза — это люди», — немного рисковато ответил Климент Поликарпович. «И ничто не разубедит меня в этом». «Я мог бы показать вам пару вещей, которые, вероятно, заставили бы вас поставить это утверждение под сомнение», — ответил я. «С удовольствием посмотрю, как только мы одержим победу в этой войне». «Я сказал, мог бы», — возразил я. «Это совсем не означает, что я готов реализовать это. Чего вы хотите, генерал?» Климент Поликарпович оглядел подчиненных, все это время просидевших без единого движения, — как живые статуи. Кажется, они даже не моргали. «Ближайшая задача — получить преимущество», — ответил генерал. Дальнейшая – выиграть войну. Для этого нам нужно быть уверенными, что вы не решите переселиться, скажем, на другую планету, заполучив то, что вам нужно». Я хотел ограничиться улыбкой, но не получилось. Я рассмеялся. «Я сказал что-то смешное?» По побелевшему лицу и сжатым скулам было видно, что генерал в бешенстве. Но мне было плевать. — Да, генерал, — ответил я. — Уж извините за прямоту. Просто вы такой серьезный человек. Большая шишка. При вас подчиненные лишний раз бровью пошевелить боятся. Адмирал при этих словах скосил взгляд и посмотрел на меня с интересом. Мне это напомнило старые бандитские фильмы. — Да кто ты... Видимо, я перешел грань». Генерал сжал кулаки и поднялся со стола, но закончить фразу не успел. Сработал сигнал интеркома на столе. «Товарищ генерал-майор, она прибыла», — доложил адъютант по громкой связи. Я в недоумении поднял бровь. Генерал неожиданно успокоился и сел на место. «Отлично», — ответил он. «Проводи ее». Справа от меня распахнулись автоматические двери, и в помещение вошла Катя. «Привет!» Она улыбнулась мне и помахала рукой. Потом добавила, обращаясь к генералу. «Рада познакомиться лично, Климент Поликарпович?» «Проходите, присаживайтесь», — ответил генерал. «Мы как раз обсуждали условия. Признаться, у нас едва не случилось недопонимание». «Да, я спешила, как могла». Катя подошла к столу и заняла место на противоположной стороне. На мой недоуменный взгляд она ответила улыбкой и произнесла одними губами, но я на пару мгновений включил режим, смог прочитать. — Ты бы не согласился, извини. — Отлично, — кивнул генерал. — Вы официально будете назначены на должность советника и поставлены на довольствие. — Спасибо. — Как то здесь оказалось. — спросил я, нащупав на всякий случай рукоятку тюрвинга перемещения в кубуре на поясе. — Через тоннель, конечно. Катя пожала плечами. — В на меня встретил вертолет. — Зря, — сказал я. — Я рад, что на вашей стороне есть разумные люди, — сказал генерал. — Что ж, учитывая, что мы договорились, я готов передать информацию. Я посмотрел Кате в глаза. «Извини», — говорил ее взгляд. «Все будет хорошо, так надо». «Хорошо», — кивнул я. «Готов принять». Климент Поликарпович глянул на другого генерала и кивнул. Тот сделал какой-то сложный жест, и часть деревянной обшивки стены слева от меня отъехала в сторону, открывая большой экран. На нем появились цифры координат, и схематическое изображение бункера, расположенного в северных предместьях Берлина, и здание в традиционном стиле где-то на северной окраине Токио. «Сколько вам нужно времени на изучение?» — спросил генерал. «Это не Киото, а Токио. Практикуйте старые привычки?» — сказал я и добавил. «Вы ведь знаете, что случилось с вашими людьми». Генерал посмотрел на Катю, но на провокацию не отреагировал. «Я готов повторить их подвиг, если это будет необходимо», — пафосно ответил он. Я усмехнулся. Значит, они все еще не докопались до правды о происхождении братства. Меня это порадовало. «Не думаю, генерал», — сказал я. «Не думаю, что вы способны на то, что сделали они». Генерал глянул на меня с легким недоумением. По крайней мере, он был достаточно умен, чтобы почувствовать скрытый смысл в моих словах. Что ж, посмотрим, будет ли он достаточно усерден, чтобы докопаться до правды. «Я увидел достаточно», — сказал я, после чего вошел в режим снова и бросил беглый взгляд на экран. Дотоки у меня, конечно, не удержаться в режиме, но схема была достаточно простой, чтобы не потерять нужные детали даже в обычном состоянии а данные по Берлину я сфотографировал во всех деталях. Значит, туда и направлюсь в первую очередь. К счастью, шел навстречу в полной экипировке. Предполагал, что, возможно, придется отправиться немедленно. Так и получилось».